Джейсон. Должность директора в прайм-тайм сотни тысяч и тяжелых проектов постоянно выбрасывали в кровь приличные дозы кортизола. Но я никогда не мучился плохим сном от стресса или усталости. Едва голова касалась подушки, я уплывал в царство Морфея и вскакивал лишь по будильнику. Писк мусоровоза за окном. То под соседи Эммы, которые считали своим долгом оповещать меня о своем присутствии громким стуком пяток, три волнения о чем-то ничто не могло сбить мой сон. Кроме девушки, которая спала за стенкой, мы допили то, что осталось в стаканах, и дослушали то, что осталось на наших сердцах, и разошлись по разным комнатам, неловко желая спокойной ночи у дверей. Коварная радость и дружеская жалость от того, что этот богач так и не позвонил Эмме, превратилась в отравляющую смесь. Мягкая простынь, теплое пуховое одеяло, пышная подушка, как булочки в сладком кренделе. Неповторимое, ни с чем не сравнимое чувство, когда я забрался в свою постель, омрачалось тем, что я не мог заснуть. Мягкая простынь жестко царапала спину. Одеяло поднимало температуру моего тела до 50 градусов, а подушка затягивала в свою перину и мешала ровно дышать. Или меня душило нечто другое? Я не мог понять, что со мной творилось. Отморозил голову, пока качался в снегу на пару с Эммой? Подхватил простуду в салоне самолета, пока пожилой мужчина сзади чихал мне в спину? Потерял рассудок, пока лежал в больнице с анафилактическим шоком? Больше ничем не объяснить того, что мое лицо пылало огнем, а внутри закручивалась воронка страстей. Через несколько часов я с горем пополам заснул и проспал до девяти. Неслыханное расстатительство утра по меркам Джейсона Кларка, директора по рекламе. Но как же крепок и безмятежен был сон в собственной постели. Снег перестал сваливать свой гнев на нас, а раскрыв шторы, я чуть не ослеп от белизны и солнечных лучей просыпающегося солнца, что отражались в снегу, как в зеркале. Эмма была права, уже в который раз, столько лет прожив в этом доме, я перестал замечать, какая тишина стояла кругом. После голдежного Лос-Анджелеса безлюдный островок, на котором я поселился, казался необитаемым. Лестница разносила мои шаги по всему дому. Эмма наверняка еще не жилась в кровати, художники предпочитают богемный режим жизни и встают после обеда. Я мог бы ускользнуть еще до полудня и отправиться к родителям, но что-то удерживало меня здесь, не хотелось уходить, не попрощавшись, и вообще не хотелось уходить. Но Эмма не спала, с террасы доносился почти беззвучный голосок, бормочущий. Романтические серенады. Я почти прокрался к мастерской, чтобы понаблюдать за работой настоящей художницы. Эмма сидела за мольбертом спиной ко мне. Кудри собраны в торчащие во все стороны гнездо. В уши запихнуты наушники, на стеллаже рядышком разбросаны кисти и краски. Вот он, настоящий творческий беспорядок. Хаос талантливого творца. Я прислонился плечом к дверному проему и коснулся взглядом ее спины. В футболке я видел мисс Джеймс лишь на экране, но вживую плавные движения ее обнаженных рук, которыми она водила кисточкой по холсту, заворожили меня. Периодически она подсматривала в телефон и срисовывала пейзаж с фотографией. Одной из тех, что высылала мне. Бухта в парке Рок-Пойнт. Пока что проглядывались лишь очертания небосвода, сливающегося с горизонтом озера. Но я бы узнал это место и в наброске из линий простого карандаша. Желудок скручивало легкими спазмами, пока я наблюдал за балетом ее рук. Ну точно, лихорадка или пищевое отравление. Никогда не ощущал ничего подобного. К 30 годам алкоголи, мамины пироги уже не так-то просто, переносится организму. Не знаю, сколько я так простоял, но в конце концов мое наблюдение стало совсем пошлым и бестактным. Я подошел к Эми сзади, чтобы не напугать. Рука протянулась вперед и на мгновение чуть не коснулась голой кожи ее предплечья, но я вовремя остановил бесконтрольную конечность и осторожно тронул Эму в том месте спины, с которой нас разделяла ткань одежды. Эмма подскочила и вытянула наушники. «Фух, как ты меня напугал! Прости, даже в мыслях не было! Думала, ты проспишь до обеда!» Она отложила кисточку и подарила все свое внимание мне одному. Я улыбнулся. «То же самое я думала тебе!» Мы снова это делали. Разыгрывали партию в гляделке, словно больше не на что было посмотреть, кроме как друг на друга. Я откашлялся, хотел сказать хоть что-то, но меня опередили. Какие планы на сегодня? Надо съездить домой. Ты дома, Заколдовал меня ее улыбка. Домой к родителям. Будет некрасиво, если я побываю в Берлингтоне и не повидаюсь с ними. Ну, а я планировала весь день рисовать. По глазам было видно, ее миллионер так и не позвонил, не написал и не объявился. А Эмма не хотела казаться навязчивой, чтобы звонить первой. Она столько говорила о любви и о излечении развитого сердца, что я лишний раз убедился – любовь не для меня. Переживать из-за того, что кто-то не звонит, грызть ногти о том, что кто-то может тебе изменить, скучать, ждать и надеяться, построить свою вселенную вокруг кого-то Кто в любой момент может ее уничтожить? Нет, спасибо. Тогда не буду тебе мешать, чуть охлажденно сказал я. Пойду за машиной и заодно поищу телефон. Хочешь, я пойду с тобой? Не отвлекайся, не думаю, что это займет много времени. Снежная буря повеселилась ночью на славу. Единственную дорогу к моему дому от города... Замело выше колена, и впору было вызывать бульдозер, чтобы откопать путь назад. Обычно после таких зловещих метелей спасительную машину присылали с самого утра, чтобы вызволить тех немногих одиночек, поселившихся на и айленде Но сегодня они неприлично опаздывали, как девушка, которую ты ждешь в ресторане целый час. Отец советовал обзавестись своим подручным бульдозером на такие вот случаи апокалипсиса, но я не мог представить, что рядом с Порше в гараже стояло это чудовище, пусть и уменьшенного размера. Но родители часто оказываются правы, а мы не слушаем их, считая себя умнее. Разумнее было бы дождаться, когда власти расчистят дорогу, но чем больше я находился наедине с Эммой, тем сильнее заболевал. К тому же у ворчливого соседа имелся какой-то трактор с ковшом, и я мог разжалобить его на крупицу помощи. Потому я замотался в теплую одежду, как альпинист, и двинулся покорять свои вершины. Пока я дошел до дома мистера Леблана, уже истекал потом, как после забега на десять миль. Ничего себе тренировка вышла! Моя машина превратилась в один большой холм. Только зеркала торчали, как уши какого-то громадного зверя, и дверцы поблескивали синевой сквозь белый снег. Я остановился отдохнуть и глянул на непроходимое поле вокруг. И где-то здесь был погребен мой телефон. Если я его найду, то, скорее всего, уже не реанимирую после переохлаждения. Уже предвкушая перепалку с мистером Лебланом, я все же взял себя в руки и постучал в его старый дом. Я думал, ты слинял из города и продал дом той кучерявой, что вечно тут шляется. Грубиян... «Доброе утро!» – просеял я сквозь раздражительную гримасу свою самую ослепительную улыбку. «Как поживаете, мистер Леблан?» Многочисленные экспедиции отправлялись в леса Аляски, Канады и Тибета, чтобы найти и доказать существование снежного человека. Но он проживал здесь, по соседству со мной. Высокий, бородатый, грузный мистер Леблан походил на большого белого медведя, который не дружит с парикмахерскими, как и со всем миром. Ему было лет шестьдесят, он носил клетчатые рубашки и редко выезжал куда-то из дома на своем скрипучем пикапе. Насколько я знал, семьи у него не было, как и друзей, и могло бы показаться, что он довольствуется общением с природой и счастлив в своем одиночестве. Если бы время от времени на него не находили приступы скуки, и он не заявлялся ко мне, поругаться. Порой я боялся превратиться во второго мистера Леблана, отшельника, нелюдима и ненавистника человеческих чувств. Я ведь тоже жил один вдали от людей и не открывал никому свое сердце. — Как поживаю? — пыркнул снежный человек. — Ты видел, сколько снега намело? а в мэрии совсем обнагрели, раз до сих пор не прислали кого-то откопать нас. Да еще и эта корыто стоит перед домом. Я взглянул в направлении вытянутого пальца мистера Леблана, который указывал прямиком на горку снега, под которой покоился мой Порше. «Извините, я вчера застрял и оставил машину здесь. Я вижу!» — еще и шумел под окнами, пугая мою Мэйси. Я вздохнул. мысленно принося свои извинения домашней кошке мистера Леблана, которая летом шныряла в округе, как енот, и иногда забиралась ко мне на открытую террасу или проникала в дом. Из-за мыси случалось половина наших споров. Я просил соседа держать свою кошку в узде, а он обвинял меня в том, что я помышляю прикончить ее, когда я каждый раз притаскивал за шкирку ее обратно к хозяину. Летом она проникла на мою кухню и полакомилась цыпленком, которым мама оставила мне на ужин. Незадолго до того она поточила свои когти о мое любимое кресло, отчего оно стало напоминать жертву нападения дикой пумы. А сколько раз она мяукала под окном ночью или кооперировалась с бандой енотов, чтобы выпотрошить мои мусорные баки? «Извините, что доставил вам столько неудобств. Надеюсь, снежные люди не сильны в сарказме. Но я хотел бы попросить у вас помощи. Знаю, у вас есть снегоуборочная машина». Ледяные глаза мистера Леблана студили кровь похлеще десятиградусного мороза на улице, и я засомневался в успешности своей операции. «Не могли бы вы расчистить дорогу к моему дому, чтобы я убрал свое корыто из-под ваших окон?» Такого презрительного хмыка в мой адрес еще никто не испускал. «Просишь меня о помощи?» «Да, прошу. Мне нужно выбраться отсюда, пока лихорадка Эмма Джеймс не затуманила разум. Но мистер Леблан выглядел так, словно его ледяное сердце не разжалобит даже мастерски пущенная слеза. Поэтому я выбрал другую тактику. «Я вам заплачу, сколько нужно. Не нужны мне твои деньги. Тогда что вам нужно?» чтобы ты убрался с моего порога. Ясно. Спасибо за помощь. Сдулся я, привыкший к такому обращению, и собирался уже уходить ни с чем, но сзади послышался шорох куртки. Мистер Леблан только накинул анорак на плечи и даже не застегнулся. Слишком толстую кожу он отрастил, которая защищала его от холодов и людей». прикрыл седую голову кепкой, которая грела разве что его намечающуюся лысину на затылке, и двинулся за мной. — За тобой должок, Кларк! — бросил он мне и зашагал в сторону своего амбара. Перемещался так, словно слой снега доходил ему до канта ботинок, а не до колена. Снежный человек в естественной среде. — Мистер Леблан согласился помочь мне? Планета завертелась в другую сторону. Или я? все еще сплю в своей теплой кровати?» Поразительно хмыкнув такой уникальной картине, я вернулся к машине и добрых пять минут возился с багажником, который примерз намертво. Пока я кое-как отодрал неподдающуюся дверцу, мистер Леблан уже попыхивал сигаретой, выводя своего монстра из амбара. Гусеницы с легкостью пробирались по снегу, ковш заглатывал белоснежную массу, и выплевывал струю вверх, как прожорливый кит. Надо отдать мистеру Леблану должное. Пока я успел очистить крышу и лобовое стекло Порше, он был уже на полпути к моему дому, проделав за собой колею, по которой сумеет проехать любой автомобиль. Какой же долг он с меня спросит за такую щедрость? Освободив машину из ледяного заточения, я оставил ее заведенной, чтобы прогреть кашляющий двигатель, а сам отправился на поиски мобильника. Все наши с Эммой следы, проделанные темным вечером, давно исчезли под свежим покровом, но вряд ли телефон утонул где-то очень далеко. Я обошел каждый метр поблизости от машины, но все, что я мог, это хаотично копаться в снегу. как веселый ретривер, которого выпустили поразвиться на задний двор. Через двадцать минут я снова вспотел, и влажная спина озяпла на сильном ветру. «Черт с тобой!» – буркнул я, забрался в салон и порадовался раскаленной печке. Другое дело – двигаться по протаренной снегоуборщиком тропе, как скользить на серфинговой доске по волнам. За две минуты я добрался до дома. Железный монстр мистера Леблана остывал после тяжелой работы, прямо возле крыльца, но сам он куда-то испарился. Ветром сдуло, что ли, я бы не сильно и расстроился. Войдя в дом, я услышал непривычные звуки в привычной тишине. Два переплетающихся голоса и что-то похожее на мужской смех. Неужели? Моя отвисшая челюсть коснулась пола, когда я увидел Эмму и мистера Леблана на кухне. Каким попутным ветром его сюда занесло? Они сидели себе за столиком у окна, распивали чай из сопящего паром чайника, ели печенье и хихикали. Никогда бы не подумал, что мистер Леблан умеет хихикать, смеяться или мило болтать, а не шипеть, кусаться и рычать на прохожих. — О, а вот и Джейсон! радостно воскликнула Эмма, заметив меня в дверях, но ничего не сказала по поводу моей отвисшей челюсти. «Нашел свой телефон?» Если Эмма мне искренне обрадовалась, то мистер Леблан тут же помрачнел и засобирался уходить. «Ну, я тогда пойду. Останьтесь!» – попросила Эмма. «Вы ведь даже не допили чай!» «Ничего, я и так уже слишком задержался. У меня еще полно дел». Ну, конечно, ворчать на правительство перед телевизором, бросаться на людей или подговаривать свою кошку, учинить мне какую-нибудь новую пакость. Спасибо вам еще раз за то, что все расчистили. Эмма подала гостю его кепку и куртку. Заходите в любое время. Спасибо, мисс Джеймс, может, и зайду. Он ведь презрительно называл Эмму кучерявой, а теперь был учтив и любезен. Мистер Леблан так глянул на меня, что стало понятно. Визит состоится только если моего духу не будет в этом доме. Переваливаясь медвежьей походкой к выходу, он неодобрительно глянул на убранство гостиной, рождественскую мишуру и покачал головы с таким тяжелым вздохом, точно я развесил здесь тушки животных или фотографии в стиле «ню». Я тоже пробормотал слова благодарности, но мистер Леблан лишь махнул на меня рукой и хлопнул входной дверью. Снегоуборщик снова завелся и заторопился назад в теплый амбар хозяина, по пути раскидывая еще одну дорожку снега. «Что это было?» – спросил я, когда гроза миновала. Мистер Леблан оказался так добр, что расчистил всю дорогу до нашего дома и даже крыльцо. Я не мог поверить такой бурной реакции на появление снежного человека и даже пропустил мимо ушей, как Эмма назвала дом нашим. И ты пригласила его на чай? Надо же было как-то отплатить ему за доброту. Доброту? Он даже не знает, что это такое. Эмма хмуро посмотрела на меня и принялась мыть чашки. Ты слишком строг к нему. Может, он и производит впечатление сурового человека, но сердце у него доброе. Опять эти разговоры о сердцах. Стоило мне пригласить его на чай, как он сразу стал белым, пушистым кроликом. Этот белый, пушистый кролик засадил тебя в тюрьму. Не унимался я, не понимая, как она могла быть так добра к этой злыгни с бородой и дурными манерами. Он ведь думал, что я лезу в твой дом, не сдавалась Эмма, полируя чашки. Слишком уж рьяно. Он боялся, что тебя ограбят и хотел помочь. Мы уже все выяснили и посмеялись над этим. Абсурд какой-то. Этот мужчина просто втирался в доверие, но я ведь знал его злобную натуру. Когда я только купил машину, он каждый день приходил с жалобами, что я ношусь мимо его дома, как у гориллы. Когда наше семейство устроило барбекю, он явился, чтобы отчитать нас за стоящую по всей округе мясную вонь, которая привлекает живность из леса. Когда я вызвал бригаду ремонтников, чтобы переделать кухню, и попросил их впустить, потому что меня не будет дома, он обозвал меня засранцем и захлопнул перед носом дверь. — С чего вообще началась ваша вражда? — спросила Эмма, прислоняясь к шкафчику и вытирая полотенцем руки. — Он ведь не мог съесться на тебя без причины. — Этому человеку не нужна причина, чтобы кого-то ненавидеть. — На все нужна причина. Ты слишком наивна. А ты слишком черст. Похоже, у нас не отнять желание временами вступать в перебранки, как старой семейной паре. За сезонами затиши следовали сокрушительные ураганы, от которых ходила ходуном земля. Обменявшись обвинениями, мы сражались взглядами, пока я не поднял белый флаг. Эмма. Этот человек – заноза в заднице. В первый же день, как я купил этот дом и зашел к нему познакомиться, Он накричал на меня, сказал мне «здесь не место» и почти прогнал с порога. Недоверчивые складки собрались между бровями Эммы, но она молчала. А потом частенько устраивала мне веселую жизнь, видно боялся, что я заскучаю в этой глуши. Мы живем в полумиле друг от друга, но он находит возможности портить мне жизнь. «Ну, не знаю, все это не просто так», – пожала плечами Эмма. Я живу здесь три недели, и меня он ни разу не побеспокоил. Не считая звонка в полицию и тюремного срока? Не поверишь, но мистер Леблан извинился за тот случай. Он просто пудрит тебе мозги. А ты просто не умеешь давать людям второй шанс. Если они его не заслуживают. Громкий стук в дверь заставил нас обоих замолчать. На время прекратить перекрестный огонь, но мы все еще дымились. Наверняка этот сухарь вернулся, чтобы спросить должок за уборку снега. Быстро же он захотел взять свое. Я весь пыхтел и плавился, пока шел к двери. Иногда добросердечность Эммы мне нравилась, но иногда доводила до ручки. Ее саму предавали, а она говорит о вторых шансах. Какая наивность, какое ребячество! Джим МакДугал научил меня не давать никому вторых шансов, и это помогло мне вскарабкаться так высоко. Настроившись на очередную схватку с медведем, я резко раскрыл двери. Меня обдало холодом и ослепила белоснежной улыбкой незнакомого мужчины. Встреча оказалась обоюдно неожиданной, потому что каждый отреагировал слишком уж бурно. Я замер, он отпрянул и сбавил яркость улыбки. «Вы что-то хотели?» — Наконец спросил я. — Да, я искал. — Уил? Радостный возглас Эммы за спиной сшиб меня с ног. А потом и она, когда промчалась мимо и выскочила на крыльцо в одной майке. Она повисла на незнакомце, а тот, что есть мочи, обхватил ее руками, и они слились в едином целом, как пирог и начинка. При виде их короткого, но бесконечно нежного поцелуя, меня снова одолело изжога. Черт, надо показаться врачу. Должно быть, это и был тот самый миллионер. Хьюго Уильям, мать его, Максвелл-младший. Богатый, успешный, красивый. Я глянул на Бентли, что незаметно подъехал к дому, пока мы спорили. Еще и на крутой машине, которую я не смог бы позволить, если бы год копил бонусы от удачных реклам. Даже мой Порше приуныл, стоя рядом с этой четырехколесной кучей понтов. Все женщины города и даже мира ложились к его ногам, но он целовал ее. «Джейсон, познакомься, это Уил. Не выпуская Эммы из объятий, этот франт протянул мне руку в кожаной перчатке и снова ослепил отполированными зубами. «Так вы и есть хозяин дома?» – догадался он. «Приятно с вами познакомиться». «Рукопожатие крепкое, но краткосрочное. Он пожал мою руку в угоду своей воспитанности». но поскорее вернул ее на спину Эммы. «Ты почему так рано вернулся?» – щебетала она, и обо мне конец забыли. «Не смог так долго быть вдали от тебя?» «Какие нежности! Аж противно! И как же крутит живот! Да что же это такое? Прости, что не звонил!» – приторно и нежно произнес он, глядя на Эмму, как верующий смотрит на божество. Меня разрывали на части, но я закончил все дела поскорее и вылетел первым же рейсом домой. А завтра освободил весь день, чтобы мы смогли украсить дом, как ты хотела, и побыть немного вдвоем. Вообще-то мы уже все украсили, посчитал нужным вставить я, все еще наблюдая за этой сценой из мелодрамы. Уилл глянул на меня, между делом, как на комара, издающего противный звук, но мое вмешательство в их разговор и планы на вчерашний, Вечер ничуть не смутили его настрой. «Ничего. Тогда просто посмотрим кино с попкорном, как ты и хотела». «Попкорн мы тоже съели». «Да что это со мной? От неприятного ощущения в животе я сам становился неприятным человеком». Эмма послала мне строгий выговор глазами, и я понял, что пора покинуть эту парочку. «Я куплю тебе целый фургон попкорна», – пообещал миллионер целой Эмму в нос. «Заходи в дом, ты уже замерзла. Я сделаю нам кофе, и мы...» Я не услышала, что там собирались делать эти голубки. Поднявшись к себе, я переоделся в те вещи, в которых прилетел, и пока они забывали о моем присутствии на кухне, вышел из дома, сел в пурше и поехал по прочищенной дороге прочь.